Десять дней спустя. В столице. Ну-с, молодой человек, кладите руки и давайте посмотрим, что за судьбу уготовили вам боги. Ректор университета с двумя помощниками по бокам благожелательно кивнул мне. Тут же рядом стояли Виллард и Ремар. Что ж, давайте посмотрим, чего он там покажет, подумал я, с некой опаской разглядывая шар артефакта. Мне тоже интересно. По дороге Вилерт рассказал мне, как проходит испытание камнем судьбы. А откуда такое название? поинтересовался я. Всё просто, ответил он, пожав плечами. Артефакт меняет судьбу человека. Прошёл испытание стал магом. Одна судьба, не прошёл другая. А, ну да, понимающе отреагировал я. Короче, всё было примитивно. Испытуемый подходил к камню, клал на него руки, а тот в ответ начинал светиться определённым цветом, показывая, каким магическим талантом наделён испытуемый: синий вода, голубой воздух, ну и так далее по таблице цветов. Чем больше магическая сила, тем ярче свет. Камень был наследством, доставшимся от древних магов. Раз в год, в первый день осени в университете проводился торжественный праздник набора очеников. Все молодые юноши и девушки, желающие стать магами, возлагали на него руки в присутствии родственников и первых лиц империи. Несмотря на то, что магический дар был редок, на учёбу брали только дворян. То, что сейчас не осень, а я прохожу испытание, объяснялось просто. Поскольку магия у меня вроде была, но жить за стенами университета в ожидании праздника я не мог, решили провести испытание так, без парада. Поскольку допустить нахождение на территории университета посторонних, никак не связанных с гильдией магов, они тоже не могли. Как говорится, у всех свои тараканы. Впрочем, я был совершенно не против. А если будет несколько цветов? Поинтересовался я тогда у Виллерта, вспомнив рассказ Доминго о том, что маги тут имеют узкую специализацию. Это большая редкость, ответил тот, покачав головой. Когда я учился, таких не было. Да и потом тоже, говорят, древние были разноцветными, а сейчас нет таких. Разноцветный? Удивился про себя я. Что значит разноцветный? А, это он, наверное, имеет в виду способность к нескольким стихиям или направлениям магии. Понятно. А что так? поинтересовался я. Не знаю, вздохнул Вилерт. Не знаю, есть много теорий, объясняющих такое положение дел, но скорее всего дело в последней войне. Древние тогда так повоевали, что, похоже, что-то повредили в устройстве мира, и разноцветных больше не будет. Хотя это тоже одна из теорий, добавил он. Вилерт мне ещё рассказал, в чём заключается неспособность магов одного класса творить другие заклинания. Нет, маг воздуха мог создавать заклинания воды и земли, но получалось это очень и очень медленно. Настолько медленно, что плетения начинали разрушаться сами собой, и энергии на них уходило в разы больше. Короче, дела тут с магией обстояли призабавно. «Ну-с, так вы готовы?» Вырывая меня из воспоминаний, раздался голос ректора. «Смелее, смелее, юноша!» Я вздохнул и положил руки на камень. Неожиданно он оказался теплым. Несколько секунд паузы, и под пальцами заголубело. Ярко так. «Маг воздуха!» С заметным разочарованием в голосе объявил ректор. «Похоже, маги воздуха тут не котируются», — подумал я. «А вы говорили, что он...» Начал ректор, оборачиваясь к Виларту и Римару, но договорить не успел. Все присутствующие разом амахнули. Камень под моими пальцами сменил цвет, став тёмно-синим. "Что?" растерянно произнёс ректор, снова оборачиваясь ко мне. "Не может быть". И тут понеслось. Земля, огонь! Принялся во всеуслышание объявлять изменение цвета ректор. "Артефактор! Камень затопил глубокий золотой отцвет. Диманолог" «Маг иллюзий! Целитель!» Камень переливался всеми цветами зеленого. «Сильнейший целитель!» «А-а-а!» Камень наполнился тьмой. «Темный маг!» Потрясенно прошептал ректор, оборачиваясь ко мне. «Радужный!» Конец первой книги. Текст читает Андрей М. ರಕ್ಷ್ಮವರ್ಣ ನೋವರಿ ಮೀರಿ Огня в сердце неукасаемый Свет надежды и веры с мечты Есть герои у каждого пламени Есть такие, но эй это...